И все же чаще всего никаких иных недугов не обнаруживается. Некоторые медики в те годы, особенно если в их личной практике попадались в случае сочетания гипертонии с каким-то определенным заболеванием, причины которого хорошо поняты, делали ведь скороспелые заключения, которые провозглашали как непреложные истины. Но еще в 1922 году Замечательный врач и ученый, глава Ленинградской терапевтической школы Ланг, в одной из своих работ писал, что следует четко различать гипертоническую болезнь как самостоятельный недуг и ту гипертонию, которая возникает как симптом каких-то других заболеваний, тех же поражений почек. Он в последующих своих работах обрисовал различные стадии гипертонической болезни и те изменения которые возникают в сосудах на каждой из них и при этом особо отметил что болезнь длительно течет не давая ни ярких симптомов больной лишь временами ощущает недомогание неявно анатомических последствий потому что прежде чем пострадают клетки и ткани нарушение в организме долго сосредоточивается лишь на уровне Биохимических и физико-химических сдвигов И эти сдвиги обратимы Ведь часто даже и разрушительные последствия Тоже до определенного момента еще обратимы Только благодаря этому медицина и способна исцелять людей Такие мысли Ланга о патологии Как процессе динамическом подвижном Обратимым Звучали, право же, замечательно, новаторски Но как неразумны были его доводы А тогдашние исследования экспериментаторов как раз приносили новые факты в пользу гипотезы противоположной о симптоматической гипертонии. В 1933 году американские патофизиологи профессор Гольдблат и его сотрудники сумели в эксперименте вызвать у подопытных собак почечную гипертонию. Они исходили из точной предпосылки, что почки, При любом их поражении должны страдать в первую очередь от ишемии, то есть малокровия, и потому искусственно создавали у животных недостаточность снабжения почек кровью. Сделать это было просто. На операциях экспериментаторы накладывали на почечные артерии мягкие зажимы, которыми сужали просветы сосудов и все так и оставляли их в теле животного. А через малое время гипертония у оперированной собаки разыгрывалась вовсю. Но это было только начало. Исследователи стали брать у собак гипертоников в кровь и вводить ее здоровым, неоперированным животным. И у них это непременно вызывало тоже резкий подъем давления. И тут был сделан совершенно справедливый вывод, что при ишемии в почках, Вырабатывается некое вещество, его назвали ренином почечным, которое вызывает и поддерживает подъем давления. Ренин поначалу даже причислили к гормонам. А поскольку у людей, погибших от запущенных форм гипертонической болезни, почечные сосуды оказываются склеротически измененными, то был сделан и второй вывод, но уже поспешный и Иного пути для развития гипертонии нет. И потому она всегда лишь симптом некоего, быть может еще неуловимого поражения почек. Немного позднее оказалось, что обнаруженный патофизиологами процесс выглядит посложнее. Ренин вовсе не гормон, а фермент со строгой специальностью. Он отщепляет у молекулы определенного белка содержащегося в крови, участок, который для нее служит как бы замком. А после того, как замки из тех молекул сняты, белок, который теперь назван ангиотензином, напрягателем сосудов, и вызывает окончательный эффект. Такая ступенчатая схема позднее была обнаружена во многих биохимических процессах. Однако суть дела не изменилась. Иренин-ангиотензинная гипотеза на некоторое время укоренилась как единственное обоснованное экспериментально объяснение механизма развития недуга. В годы моего студенчества в свет вышла яркая и, увы, последняя книга Ланга «Гипертоническая болезнь», которая подводила итог многолетним его изысканиям в этой области.